Затрещали ветки Никто даже не шелохнулся Такие после хождения на луну Все сделались бесстрашны К землянке выбрел леший Весь какой-то согбенный, замученный В рваном зипуне И бывших когда-то красными штанах Вы это... того... Прогудел он, тыча пальцем в сторону сундучка Здороваться надо, обернулся жихарь Леша ему, конечно, был неподчиненный, но должен же мах ноги к местной власти почти не иметь. Здорово кого не видел, поправился лесной хозяин. Только вы это, того, уберите, оно плохое, нельзя, далеко унесите, значит, а то не выйдете из лесу. Нас с Яртуром один твой собрат тоже водил, напомнил жихарь. Да мы все же вышли.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 колючая проволока. «Лесной, а лесной!» сказал он. «А ты, когда человек по лесу кружишь, в любое место можешь его завести или как получится». Леший выпучил бельма и задумался. И думал до тех пор, пока бедный монах не догадался угостить его из жбанчика. «Ну, — сказал он, — только лучше вдвоем. Я вожу вдоль, оборовой поперек... Или наоборот, я по широте, он по долготе, а эту гадость ты того из лесу вон». «Унесу, унесу», – пообещал Жихарь. «Но где же нам взять широту и долготу?» «Да сытойный Жихан, это мое дело», – вмешался Лю Седьмой. «Когда я скучал у входа в ущелье полуденной росы, ожидая возвращения своих побратимов, я от нечего делать».